Глава 52. вторая Накопленное чувство, объединенная сила. Звук вернулся. Помехи от богов благовестия, обжорства и безумия исчезли, и из Ликса снова заиграла нежная мелодия гимна Владыки Демонов. Из Азосиона в Медхейс, а из него в Ахартхельн Зиарда, Лагаху и Гадасиолу, и стремительно распространяясь, разнеслась по всему миру. Собирался свет. Бесчисленные яркие частицы света лились через Ликс. А в центре всего этого действа находился Рэ. Победа за нами Эквес. Окутывая себя чувствами всех желающих гармонии, Рей взглянул на солнечное затмение Апокалипсиса и огромного монстра шестеренок, которые парили в небе над засионом. Куда бы в мире ты ни выпустил свет апокалипсиса, чувство желающих гармонии отразят его. Тьма заволокла небо, однако свет Дельхейда не исчез, несмотря на то, что его поглощала тьма, которая окутывала весь мир целиком. полное солнечное затмение Саржель-Донава. Аналогичные в Азосионе, и в Ахартхельне, и в Зиордалии и в Агахе, и в Гадесиоле, чувства смертных превращались в магическую силу и наполняли поверхность подземными глубинами светом надежды. «Думаете, чувства сильнее порядка?» Клацая завращались шестерни, далеко по поверхности разнесся смешанный шумом голос. «Думаете, имея любовь и доброту, можно спасти мир?» «Можно». Спокойным тоном ответил Рэй. «И мы сделаем это!» «Я и есть мир, который вы пытаетесь спасти. И я, мир, желаю вашей погибели. Уничтожение всего живого. Таков установленный порядок, и его нельзя не спровергнуть». Тьма, покрывшая небо и свет, наполнивший землю, обе стороны вставали на огромном расстоянии друг от друга, словно борющиеся миры смертные, тьма и свет. Противоречие необходимости сражаться с миром, чтобы спасти его, убьет вас. Колесо отчаяния переедет и раздавит все ваши чувства. В парящем в небе солнечном затмении апокалипсис начал сжиматься кроваво-чёрный свет, Тёмное зловещее, и при этом божественная сила, погибельные полномочия богини разрушения должны были вот-вот обрушиться на мир. Время пришло. Шестерёночный монстр взглянул на Медхейс с неба в Азосионе, В этот миг свет апокалипсиса ярко сверкнул. Сейчас свет апокалипсиса спалит землю дотла. Солнце испустило огромное количество света, которое не шло ни в какое сравнение с объемами прошлого раза. Апокалипсис, который казалось вот-вот поглотит весь Дельхейт, приблизился в мгновение ока и начал перекрашивать свет Земли в красновато-черный. Точно ему на перехват с поверхности Земли, подобно колонне, пронзающей небеса, взметнулся белоснежный свет. В руке Рэя появился белоснежный священный меч, сжатая материализация чувств всех смертных. Крепко жев этот священный меч чувств, Рэй оттолкнулся от земли в сторону света апокалипсиса. Белоснежный свет стремительно поднимал его тело, словно подталкивая, и Рэй бросился прямо в самое сердце разрушения. Теперь он не имел благословения меча духа богов и людей, чудо с ним не случится, если его хоть немного оттеснит назад... То на сей раз он на самом деле будет стерт из существования. Увидев его решительный прыжок, Любой бы поверил, что чувства смертных никогда не проиграют порядку, чего эти чувства бы лишь укрепились. Наверняка ему было страшно, невозможно не испытывать страх, однако Рэй собрал всю свою отвагу в кулак и вонзил белый священный меч чувств красновато-черный свет. Лосенсия! Свет апокалипсиса и Лоссенсия столкнулись лоб в лоб. Ожесточенное противостояние бушующего красновато-черного света с белоснежным потрясло атмосферу, и от одних лишь отзвуков этого расколотую землю стал разрывать на части еще сильней. Абсолютная сила разрушения, обрушившаяся на окутанного белоснежным синем рая, постепенно опаляла его тело. Нажимаемом им белоснежном священном мече появилась небольшая трещина. Вы рассчитывали, что помогая друг другу и усилия, вы удержите надежду. «Верили, что сразите волю мира и дадите отпор пришедшим в Дельхейд богам». Словно подрывая чувство смертных, раздался смешанный шумом голос. Но все подчиняется шестерням порядка, вытеряли одну, способную противостоять разрушению надежду за другой, меч духов богов и людей Вансмана, богиня абсурдности, которую подготовил непригодный Грэм, и, наконец, оставленную с Элисом Волдегодом в Шестерни клаца вращались. От удара огромного количества красновато черного света трещина на освещенном мече увеличилась еще больше. Закрутятся шестерни, закрутится мир, и затем начнет крутиться отчаяние. Ты проиграл в тот самый миг, когда потерял свое величайшее оружие, способное отсечь и неспровергнуть судьбу глупый герой. красновато черный цвет начал поглощать и отталкивать тело и и светлосенсии. Один раз свет апокалипсиса его уже поражал, и основа Рэя была сильно повреждена. Сам факт того, что он еще мог двигаться, уже чудо. Его едва поддерживаемое чувствами тело практически достигло своего предела. Во мне, в мире, нет ни добра, ни улыбок. Свет апокалипсиса сверкнул еще ярче, но в этот миг Земли в сопровождении света кто-то подпрыгнул и подпёр спину отталкиваемого светом апокалипсиса Рея своей рукой. «Жалкое зрелище. Неужели это все но что ты способен?» Сказал Синреглия, поддерживая Рея. Он влил магическую силу в крушитель потока Арктуру Асту и сделал меч в красновато черный свет. «Я не могу отдать свою дочь мужчине, который даже мир спасти не способен». «Вот это я попал!» Стеснув зубы, он выжал всю имеющуюся у него магическую силу, подстегивая свое тело. «Желание жизни меча!» Из земли снова в сопровождении света подпрыгнуло несколько силуэтов. Это были сильнейшие дети драконов Агахи, Дидрих, Найд и Сильвия. А! Они вонзили мечи кондеквизортов света Апокалипсиса. Созданный нафтой идеальный мир боролся против его силы разрушения. Давай, песик! Желеобразный пес бросился в красновато-черный свет и завыл. Уничтожаясь, но при этом непрерывно восстанавливая себя агроментом. царь Алых Надгробий Гелисирис истощил силу света апокалипсиса. ха ха Будь осторожен! Если свет случайно поразит тебя туда, куда не следует, ты будешь уничтожен вместе с Формулой Агромента!» Царь загробного мира Иджиса, царь тлеющий смерти Эльтмейт подпрыгнули с земли и вонзили божественный меч Лорда Юи, и кровавая магическая копье хида Атом в свет апокалипсиса для противодействия ему. Вперед, ребята! Архар Архарфлен!» Сверкнувшись у крыльями и будучи в сопровождении духов, испускающих изумрудное сияние, великий дух Рено подлетел к ним. Обеднив силу множество духов, она выставила сияющие ладони красновато-чёрному свету, чтобы сдержать его. Белоснежное поле магической силы, созданное объединенной мощью Лосенсии, демонов, драконидов и духов, кое-как остановило свет апокалипсиса. В месте, где столкнулись две силы, словно в штормовой зоне бушу, и во все стороны разлетались бесчисленные искры и несметное множество черных и белых частиц. Но что, кое-как мы его остановили!» «Вопрос, что будем делать дальше?» «Этот свет апокалипсиса не исчезнет, пока не закончится полное солнечное затмение Саржель Сказал царь тлеющей смерти. «В такой ситуации, когда им приходилось выкладываться на все сто, нынешний застой продлится в лучшем случае пару десятков секунд. Когда их поглотит свет апокалипсиса, лишь вопрос времени». «Давайте используем это канон! Как когда мы бились вместе две лет назад!» Крикнула Рано. «А что, хорошая мысль?» – продолжил Зани «У нас нет другого выхода, кроме как разрубить разрушение. Возьми нашу силу! Что скажешь, великий герой Засиона? «В увиденном мною однажды будущем, мы объединили с тобой силы. Мы тоже доверим тебе свои мечи!» – воскликнул Дидрих. Рейки, кивнул и подпираемый в спину Сином выжил из себя последние остатки силы и нарисовал магический круг. «Асура...» «Войсковое заклинание, собирающая силу товарищей в одном герое. Если собрать силы всех присутствующих, это не будет идти ни в какое сравнение с тем временем, когда Рэй вел людей в битвы две тысячи лет назад. Я направлю все чувства и магическую силу в этот меч». Из тела Рэя вырвалось огромное количество света, и шесть утраченных им основ разом восстановились. Раздалось журчание воды, между светом апокалипсиса и Рэем появилась тонкая зеркальная водная гладь, по которой пошла репь. Там находится уязвимая точка света апокалипсиса. Подпирая спину Рея, Син использовал секрет крушителя потока. Если представить, что это меч, то, считай, сейчас он широко взмахнули, как попало, сильно подставившись. Точка, в которой сосредоточено больше всего сил разрушения, также усилит его собственное разрушение. Другими словами, нет никаких оснований считать. Рей кивнул, и одновременно с этим Син передал ему магическую силу, и толкнул в спину изо всех сил. «Что ты не сможешь разрубить Эйн и Елнаверва?» Сины остальные отступили, а окутавший тело магической силой огромный Асура Рей объединил лос в одном мече. «Даже если мы обречены на погибель, а у меня в руке нет меча духов, богов и людей, мы...» Оставляя за собой белоснежный световой след, Рэй растекал красновато черный свет. Чем сильнее он приближался к солнцу, тем больше возрастала мощь солнечного затмения Апокалипсиса, и тем яростнее обрушивался на него красновато черный свет. Сжатое разрушение вступило в безжалостное противостояние с мечом Ласенсии, и небо мира окрасилось в чёрно-белый цвет. «Отсечем эту судьбу столько раз, сколько потребуется!» Рэй приблизился к черному погибельному солнцу, солнечному затмению Апокалипсиса, и вонзил в него Ласенсию, превращённую в огромный световой меч. «Ласенсия Треорос!» Красно-черный и белоснежный свет содрогнули небо, и я разразился световой взрыв, казалось покрывший весь мир целиком.